Графиня-внучка, покуда ее укутывают. Ну, бал ну, Фамусов, умел гостей назвать. Какие-то уроды с того света. И не с кем говорить, и не с кем танцевать, графиня-бабушка. По этим, матушка, мне право не под силу. Когда-нибудь я спала-то в могилу. обе oui j'ai